Голова сто седьмая. Жак. Рисуемые мной сцены крысиных боев в канализации не устраивают меня. Они недостоверны. Перечитывая написанное, я не ощущаю себя их участником. Внезапно в моей голове звучит фраза, как будто произносимая шепчущим ангелом. Не объясняй, а показывай. Мои герои должны непрерывно действовать. Их психология будет определяться их поведением, а не диалогами. Я возвращаюсь к изучению крыс. Я ещё мало их знаю, надо узнать больше, чтобы понять, иначе читатель почувствует фальшь. Я иду в зоомагазин и покупаю 6 крыс: 4 самцов и 2 самок. Единственный способ не фальшивить Внимательно наблюдать за реальностью. Моя кошка встречает новых соседей оскаленными клыками и угрожающим взглядом. Не знаю, помнит ли она, что ей полагается на них охотиться. Если судить по её поведению, то проще поверить, что дело обстоит наоборот. Моим шестерым гостям не нужно совершать заплывы за пропитанием, но я всё равно замечаю у них чёткое распределение ролей. Один самец держит в страхе всех остальных. Одна самка превращена в козла отпущения. Как ни хочется мне вмешаться, я сдерживаюсь. Это не диснеевское кино. В природе нет места расшаркиванию, и я своим вмешательством не изменю принятые правила. Я остаюсь нейтральным наблюдателем, записывая то, что замечаю. И всё обожаю, как интерпретировать их поведение. Долой любой антропоморфизм. Записки служат топливом для моих текстов. Чтобы добавить зрительный эффект, я рисую красинные мордочки. Рисунков всё больше. Мысленно я устанавливаю видеокамеру и обдумываю ракурс съёмки. Я записываю на рисунках предложения по съёмке в движении, по зуму, удалённые Это невероятно полезно. Теперь в моих описаниях крысиных боев есть близкие планы крысиных морд со скаленными зубами и панорамы канализационных стоков. Камера скользит среди дерущихся, фиксируя их в самые выразительные моменты. Еще я работаю над соединительными кадрами. Я разрабатываю особую манеру письма, покадровую. Драки в канализационной жиже — Я ставлю, как ставит водные мюзиклы в лазурных бассейнах пловчиха хореограф Эстер Уильямс. Вот только у меня вода зелёная, мутная, вонючая, медленно багровеющая от крови. При помощи стрелок и пунктиров я управляю движением моих крысиных армий и поступками героев в центральном сражении моего романа.